Часть третья. Бесплодная земля. Далекие лица вновь появляются в лицах, что меня окружают. Люди, которые вроде бы исчезли с земли и из памяти, растворились в небытии, но вместо этого повторяющиеся, сами того не зная, в поколениях, в вечности рода, и непонятно, торжество это жизни или смерти. Сальватора Сатта. Судный день. Глава 112. Мобильное подразделение. Полицейское управление Кальяри. Они создали у профессора иллюзию, что этот вызов действительно подразумевает под собой простое сотрудничество, оставив его в одиночестве примерно на час в комнате, где он пролистывал фотографии последователей Нураксии, выискивая знакомые лица. Тем временем его жену отвели в другую маленькую комнатку, где главный врач осмотрел ее и обработал синяк на лице. Два инспектора попросили его успокоить женщину и сделать так, чтобы она чувствовала себя в безопасности, создав у нее впечатление, что худшее уже позади и что она скоро вернется домой с мужем. Бред сивой кобылы. В эту ночь отсюда никто не выйдет. Проинформированный Фарчи и Мацоттой о последних событиях прокурор подписал постановление об обыске и изъятии любых улик из кабинета профессора. Так что Айело отправился в университет с двумя криминалистами, а Феррари продолжал прочесывать дом с еще большей командой, которая также осмотрит машину Нонниса. Психологически более сильным из двоих был муж, поэтому они с Мацоттой договорились о любезной линии допроса, которая заставила бы его ослабить свою защиту. Идея заключалась в том, чтобы усыпить его бдительность и выиграть время, пока коллеги не найдут, дома, в машине или в кабинете, неопровержимые улики, чтобы иметь возможность выдвинуть официальное обвинение. Ева больше общалась с подозреваемым, так что допросить его должна была она. «Важно, чтобы она делала это одна, дабы у него не создалось впечатление, что он под следствием», сказала Мацотта. «Без проблем, сеньора. Вы же должны избрать диаметрально противоположную стратегию», предложила судья Мари. «Надрать ей задницу». «Я бы выразилась по-другому, но да, в общем и целом концепция такова», ответила Адели, не в силах сдержать улыбку. Фарчи и я будем наблюдать и слушать, чтобы вмешаться в случае необходимости. Можем приступать? Инспекторы кивнули, и танцы начались.